коробки послушно застыли в воздухе. «Эй вы, олухи царя небесного, а ну живо по своим местам, устанавливаться всем по очереди, не создавая толкотни, не нарушать безобразие!» Испуганные коробки аккуратно опустились на землю. Я почувствовал, что сорвал голос и, возможно, теперь до самого вечера буду разговаривать только шепотом. «Где это вы, любезный голос, сорвали?» «Да вот, надорвался, таская компьютеры. Да уж». Зато на коробке теперь было любо-дорого смотреть. Крышка верхней коробки в штабеле откидывалась, из нее выплывал компьютер и вставал на свободный стол. Пустая коробка аккуратно складывалась и ложилась плоским листом картона в свободный угол. Затем открывалась следующее, и процесс повторялся. Стопка пустых коробок росла, а компьютеры один за другим вставали на столы. Я с довольным видом сидел на учительском стуле, закинув ногу на ногу, покуривал, и напевал военный марш, дирижируя рукой с зажженной сигаретой. Я чувствовал себя полковником, мимо которого рота за ротой маршировал его полк. Периодически я подбадривал компьютеры. «Хорошо, ребятки, молодцы!» От каждой такой похвалы коробки начинали радостно дрожать, ускоряя темп работы. Пока я докуривал вторую сигарету, все было готово. Я с довольным видом обошел класс, столы были выставлены идеально ровно, будто их подгоняли по линейке или скорее по натянутой веревке, как это принято в подобных заведениях, то есть в армии и в тюрьмах. Мои компьютеры тоже не подкачали, они установились на своих местах с точностью до сантиметра и создавали не менее, если не более совершенную прямую. Дисплеи стояли сверху на плоских системных блоках точно посередине. Угол наклона у всех экранов был одинаков, будучи выверенным с точностью до градуса. Клавиатуры лежали перед компьютерами на абсолютно одинаковом расстоянии. Я внимательно осмотрел обе шеренги. Мне показалось, что компьютеры застыли по стойке смирно и даже пытаются сделать равнение на середину. Мне стало их жаль, и я скомандовал, «Вольно! Благодарю за службу!» Внешне ничего не изменилось, но я почувствовал, как по комнате пронесся неслышный... но явственный вздох облегчения. «А ведь у нас всё получится», — подумал я. «Теперь они за меня в огоне в воду. Может, и сеть смогут потянуть, чем черт не шутит?» Вот именно, — повторил я. Именно черт и именно шутит. Закончив работу, я решил зайти к Евлампию и обсудить с ним дальнейшие планы. Это был хороший предлог для появления в приемной, на самом же деле я надеялся застать там Эллу. Я открыл дверь класса и вышел. Но я все еще недооценивал чертей. Вместо приемной я оказался у себя в общаге. Сначала я решил, что неправильно сработала система, и решил вернуться в приемную. Вышел из общежития и подошел к телефонной будке. Телефонная книга лежала на месте, я втиснулся в будку и набрал уже знакомый номер. В ответ телефон громко зашипел и захрюкал противным голосом. «Абонент недоступен, попробуйте другой номер». Я очень удивился, затем взял с полки книгу и открыл ее. Страница, на которой утром значился номер Евлампия, была девственно чиста. Я внимательно рассмотрел страницу под всеми углами, проверив соседние. Сомневаться не приходилось, номера не было. «Отлично», — подумал я. Как же мне завтра добраться до работы? Что-то мне телефон бормотал про другой номер. Я стал перелистывать книгу. Все страницы, как и утром, были пустыми. Наконец, на букву «К» нашлась запись. Компьютерный класс при тюрьме. 48572-594РБ. Преподаватель Александр Леонидович. Я разочарованно опустил руки. Мне указали на мое место, понял я. Вчера я в лампе устроил меня в общежитии, а сегодня отправил на работу. Больше мне ничего знать не положено. Здорово они тут все организовали. Дом, работа, работа, дом. Мечта трудящихся. Никаких отклонений от генеральной линии. И главное, никаких несанкционированных визитов подчиненных к начальству. Абонент недоступен, и все. Вершина организованности. Так и завершился мой первый рабочий день. Мне не оставалось ничего другого, кроме как провести вечер в общаге. Я вернулся в дом. Не торопясь, помылся, переоделся. Марины с Сергеем все еще не было. Я подумал, уж не перевели ли их куда-нибудь в другое место. Но не стал давать волю упадническим настроениям и отправился на кухню. Есть мне еще не хотелось, к тому же, я надеялся дождаться остальных. Я решил попить чайку. Скипятил воду, заварил чай и налил себе в чашку. Поставил ее на стол и сел сам, пытаясь устроиться поудобнее на жестком кухонном табурете. Я отхлебнул из чашки и остался доволен, чай получился что надо. Оставалось добавить сахар. Положив в чашку несколько кусочков сахара из сахарницы, стоящей передо мной на столе, я вдруг обратил внимание, что она по-прежнему оставалась полной. Я удивился и стал вытаскивать из нее сахар, кусок за куском, но оставшиеся продолжали лежать там горкой, которая слегка выступала за ободок. Однако сама сахарница, как мне показалось, слегка уменьшилась в размерах. Меня охватил зуд экспериментатора. Я поставил сахарницу на салфетку и оглянулся в поисках чего-нибудь пишущего. Ничего такого я не нашел, а возвращаться в комнату за ручкой не хотелось. Тогда я очертил контуры сахарницы ногтем и приступил к делу. Я стал возвращать в сахарницу вынутые куски. В один неуловимый миг уложенный мной кусок сахара проваливался куда-то в глубину сахарницы, и горка кусочков оставалась неизменной. Но сама сахарница увеличилась, чтобы вместить в себя дополнительный объем. Поэкспериментировав с десятком кусочков, я убедился окончательно, внешне сахарница и сахар всегда выглядели неизменно, только размеры сахарницы уменьшались или увеличивались в зависимости от количества сахара в ней,